Глава 21. Стерва. Я не знаю, когда успела научиться не вздрагивать и не удивляться незаметному появлению радигоста рядом. Но его присутствие меня не пугало, не напрягало и не причиняло дискомфорта. А после того, как он пролетел со мной в небе, я поняла, точнее, почувствовала на себе, что можно делать с драконом, когда он в своей животной ипостаси и для чего он может быть нужен. Это было невероятно, волнительно, божественно. Я была взбудоражена полетом. А тут еще его человеческое обличие было так близко, совершенно недопустимо близко. Ведь, если честно сказать, меня от близости с властителем уберегла только радость от обретения соли. Если бы не эта находка и восторг по поводу этого, то наше с ним обжимание я бы спокойно перенести не смогла. Мужчина, он был невероятный. Что говорить, у Стеханы была губа совсем не дура, и после этого вечера я больше стала ее понимать. А что, если меня сюда перенесли для того, чтобы он влюбился в Стехану? Девушка она неискушенная, такого вряд ли закадрила бы. Может быть, как только я помогу здесь с обретением любви всем нуждающимся, я обрету обратно свою жизнь там, в прежнем мире? Начала размышлять я. Только чем больше думала о том, что после моего соблазнения вернется Стехана, тем больше мне хотелось остаться. Ведь соблазнить такого мужчину и потом уйти от него будет сложно. Найти подобного в моем мире будет проблематично, если не сказать, что невозможно. А не так и глупа была девчонка. Корислав сработал. Прилетел узнать, так ли это. Не знаю, денежный вопрос его так поразил или еще что но прилетел поинтересоваться, заметил, оказал внимание. Отдала должное плану стиханы. Но он требует сильной доработки, пробубнила себе под нос, стоя на крыльце дома. После такого вечера было сложно зайти в дом и лечь спать. Нужно было переварить и усвоить полученную информацию. — Что от тебя надо властителю? — напугала меня кремлина. Она стояла за спиной неизвестно сколько времени, но так тихо, что я ее не замечала. Что за тон и почему такой вопрос? Встала в оборону, сама не заметила как. «Я твоя мать, и имею право знать». Сухо, как на допросе, интересовалась женщина. «Тогда разговаривай со мной как мать, а не офицер пыточной камеры». «Стихана!» – рассердилась она. «Я не шучу, это не игры». Ты не понимаешь, для тебя сейчас это веселье, но последствия будут плачевны». «Какие последствия? Из чего ты взяла, что я с кем-то играю в игры?» Не собиралась выходить из обороны. «Он властитель. Он из другого мира. Ты только подумай, даже время для него течет иначе. Его дядя выглядит так же, как и Родигост, а Леонорий – ровесник моей прабабки. Ее уже нет в живых, а он даже не состарился». Новая информация будила уснувшую в моем мозгу осторожность. Но, с другой стороны, если моя миссия — привлечь внимание Радегоста к стихане, то кто я такая, чтобы противиться? — Кремлина! Что ты приплела сюда дядю, прабабку? Мы просто совместно нашли залежи соли! — достала из кармана гостку белого порошка. Я не хотела продолжать этот разговор. Мне не нравилось, что мать отчитывает меня. Внутри уже что-то боролась за Радегоста хотя я еще и не понимала этого. Ты же знаешь, что отношения не для меня. Я деловая девушка, и мы обсуждали деловые вопросы. Я говорила о том, в чем сама не была уверена. Мы, конечно, обсуждали соль по дороге от реки до дома, но что осталось в памяти властителя – большой вопрос. Так как по истечении очень короткого времени даже я сама не помню, о чем мы говорили, и до чего договорились. «С кем вы обсуждали деловые вопросы?» Подошел тоже бесшумно Негорат, улыбаясь, будто ему солнце, ушедшее с неба только что, поручило продолжать светить на земле вместо него. «Мы среди Гостым нашли соль!» радостно сообщила новость и брату. «Что вы нашли?» Так же не воодушевился, как и мать Негорат. «Пойдемте в дом!» Взяла корзину, плед и зашла первая в дом. Пока проходили мать и брат, достала остатки паштета, намазала на оставшийся кусочек хлеба, посолила это все и разломила пополам. Вот, держите, пробуйте! — протянула по кусочку родственникам. — Это же я сама готовила! Зачем мне пробовать? — заортачилась мать. — Пробуй! — настояла я. Мать и брат засунули по кусочку, тщательно переживали. По мере того, как паштет расходился во рту, Раскрывался и новый вкус. «Ну как?» — спросила гордая. я. Но мои домочадцы ничего не ответили. Они были шокированы вкусом и моим рассказом последующим об области применения моей находки. «Это получается, что и продавать соседям можем? Представляешь, как изменится жизнь в песках?» — отозвался Негорат. «Скорее всего», — обдумывала все, что узнала за этот вечер кремлина. А еще я узнала, что действительно все поселение знает, что Корислав был сегодня днем у меня. И почему-то сделала паузу и недовольное лицо. Все думают, еще немного помолчала, что у меня скоро свадьба. Посудачат, посудачат и забудут, успокоила меня мать и подержала за руку. После рассказа про соль она заметно расслабилась и вообще стала более добродушной, спокойной, как и раньше. Почему же ты не журишь Негорада? Он пришел позже меня, хотя пошел провожать Славу раньше. Мне захотелось узнать, ходить с мужчиной вечером только мне нельзя или Негораду тоже воспрещают сообщение с противоположным полом. Но он же девушку симпатичную провожал. Добродушно махнула рукой мать. Так, протянула я, значит, Негораду можно все, а мне как женщине ничего? Тебе нельзя близко подходить к радигосту. Это небезопасно для тебя, Стихана. Мама, неужели ты думаешь, что властитель земель будет обращать внимание на простолюдинку? Это ему не по рангу и не по статусу. Стихана, ты еще слишком наивна и глупа. Ты не знаешь, на что и как может обратить внимание мужчина. А ради гост, хоть и дракон, но периодически мужчина. И ты не представляешь, какая у него наследственность в роду. Строго и таинственно произнесла женщина. А у меня внутри так и засвербела мысль, что надо узнать, что же там за наследственность такая, которая передает не только замок своим потомкам и умение летать, но еще что-то такое, о чем Кремлина говорила с настороженностью и печалью. В тот вечер удалось еще раз говорить Негорада, который признался, что ему понравилась слава. — Все-таки какие падки на все блестящие мальчишки в любом возрасте, — подумала я. Стоило мне чуть-чуть привести в порядок девушку, как тут же к ней пристал парень. А до этого тот же самый Негорат сох по совершенно невыносимой бедуле. И все потому, что она себя не скрывала, а украшала и демонстрировала. И вовсе не потому, что была по-настоящему красива, а просто сама решила, что можно так себя вести, и все вокруг поверили. А еще говорят, что женщины глупые, ветреные и переменчивые. Из-за чувств, что недавно посетили душу моего брата, он стал еще больше интересоваться делами, торопил и пытался поскорее заработать много денег, построить дом и вообще любую мою идею поддерживал, верил в нее и продвигал. И я на волне увлеченности и невероятной работоспособности брата и, возможно, невестки, двигала семейный бизнес очень быстрыми темпами. Прошел какой-то месяц в моем понимании, а у нас уже вертелось строительство бани. Продавались гребни, маски, мыло, заколки. Мы наняли девушек и открыли для них мастерскую по украшению одежды. Слава оказалась тоже очень деятельной и творческой личностью. Она придумывала такие интересные узоры из лент, дорабатывала выточками платья, сажая по конкретной девичьей или женской фигуре. И даже мы с ней в тайне от Негорада стали разрабатывать нижнее белье. Я не умела шить, кроить и строить выкройки. Но так как другого пути не было, мы сидели с помощницей и пытались опытным путем прийти к желаемому. И я была очень рада, когда в один из вечеров у нас все-таки получилось шить что-то более-менее похожее на привычное для меня нижнее белье. Стехана изумилась и смутилась Слава. Ты уверена, что это надевают на себя? Для чего? Оно же ничего не скрывает, не греет. «Для чего оно нужно?» И так как мы были уже одни в мастерской, которую мы отгородили от Негорада перегородкой для девочек-портних, то я не стала долго объяснять, а скинула себе одежду, взяла и надела на себя то, что получилось шить. И говорить уже не пришлось. Глаза Славы распахнулись от удивления и восторга. «Вот, когда ты сыграешь свадьбу с моим братом, и вы окажетесь с ним в комнате вдвоем, ты уже не будешь думать, что надеть?» Подняла на пальцы Ритузы. «Выбор будет очевиден». Покрутилась перед впечатлившейся девушкой. Поизвивалась в разных позах. Я не была стеснительной, да и понимание того, что мы с помощницей одни, добавляло свободы. Но только в какой-то момент я отчетливо почувствовала на себе чей-то цепкий, почти физически ощущаемый взгляд. Огляделась. В мастерской была только слава, если не считать меня. Подошла к ширме, выглянула из-за нее в ту часть мастерской, где была вотчина Негорада. Там тоже было пусто. И тут подбежала к окну. В момент, когда я уже прильнула к стеклу, никого с другой стороны не было. Но я отчетливо уловила на земле большую тень, что очень быстро исчезла. Не ради гост ли это был? Закралась мысль. А может, он и не смотрел, просто прилетал мимо. Тут же пришла более здравая идея. — Что-то не так? — спросила меня помощница. — Да за окном, — замолчала я. Не знаю, показалось, что тень мелькнула большая. Не ради госли летает? — Последние дни на облете Леонорий. Он часто прилетает низко над вашими землями. Я замечала. — А ты их отличаешь в небе? — удивилась. Раньше я не брала во внимание, что дракона два. Видела в небе большую крылатую ящерицу и улыбалась, думая, что это Родигост. Но есть ведь и второй, Леонорий. И если это он, то зачем он наблюдает за мной? Какой интерес ко мне испытывает?